Мария Александровна Фанасимматиевич с нами совсем говорить не хочет, воскричала одна смелая и востроглазая дамочка, которая решительно никого не боялась и никогда не конфифузилась. Прикажите ему быть поучтивее с дамами. Я право сама не знаю, что с ним сегодня сделалось, отвечала Мария Александровна, прерывая разговор свой с своей Санна Николаевной и с Натальей Дмитриевной, весело улыбаясь. Такой право не разговорчивый. Он и со мной почти ни слова не говорил. Почему ж ты не отвечаешь философь Михалль Афанась? Что вы его спрашивали? Ну, ну матушка. Ведь ты же сама, пробормотал был удивлённый и потерянный Афанасий Матвеевич. В это время он стоял у затопленного камина, заложив руки за жилету в живописном положении, которое сам себе выбрал, и прихлёбывал чай. Вопросы дам так его конфиузили,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 Не соизмерив глотка, он ужасно обжёгся, выронил чашку, поперхнулся и так закашлялся, что на время принуждён был выйти из комнаты, возбудив недоумение во всех присутствующих. Одним словом всё было ясно. Мария Александровна поняла, что её гости знали уже всё и собрались с самыми дурными намерениями. Положение было опасное: могут разговорить, сбить с толку слабоумного старика в её же присутствии. Могли даже увести от неё князя, поссорив его с ней в этот же вечер и сманив его за собою, ожидать можно было всего. Но судьба готовила ей ещё одно испытание. Дверь отворилась, и явился мозгликов которого она считала у бородоевой и совсем не ожидала к себе в этот вечер. Она вздрогнула, как будто что-то кольнуло её.